Глава восьмая На следующий день уже после полудня Мрацкий ожидал в маленькой гостиной своего товарища-опекуна и главную мамушку. Он вышел из своей рабочей горницы, так как в ней никого не принимал. Расхаживая тихими шагами по гостиной, в ожидании приглашенных им на совещание, Мрацкий раздумывал очевидно о чем-то веселом или забавном, так как изредка ухмылялся то самодовольно, то презрительно. Наконец он подошёл к окну, остановился и начал шептать вслух. «Три мышеловки самые настоящие, на каждую мышку по одной, и в каждой мышеловочке по кусочку говядинки. Вся сила в том, хорошо ли наложены крючочки, хлопнут ли дверки, когда мои мышата глупые будут дёргать говядину. Да будет ли удача, сомнение берёт. Ну да это хорошее дело. Как меня возьмет раздумье, сомнение, опасения за свой разум и за свою ловкость, так всегда удача пущая бывает. Относительно головореза Никишки бояться нечего. Он за сто рублей миллион продаст и после только разочтет, что потерял. Опасаться надо князька и Борьке. А уж для Никишки третья мышеловка так, про всякий случай заготовлена. Господи, помилуй, когда подумаешь, что все дело в этой тощей выдре Марьяне. А коли она за это время, была бы Нилочка одна на свете. Представил бы я к ней другую мамку, и были бы обе у меня в кармане. И был бы мой Илья крутоярским помещиком. За все эти одиннадцать или двенадцать лет не было ни одного случая Марьяну похерить. Вот, сказывают, теперь в Оренбурге бунтует разная татарва и казаки. Какой-то беглый каторжник выдает себя за покойного императора Петра Федоровича. На руку бывает это умным людям в их делах. Недаром пословица сказывает «в мутной воде легче рыбу поймать». «Да, кабы замутилось тут вокруг нас все, я бы в этой мути Нилочку как раз бы в невестке выудил себе». Мечтания и шепот Мрацкого были прерваны скрипом отворяемой двери. Он обернулся, в горницу вошла Марьяна Игнатьевна. Несмотря на жизнь под одной кровлей, Мрацкий и Щепина виделись изредка. Теперь уже дней десять не видели они друг друга. Дня три или четыре назад мрадский видел Марьяну Игнатьевну только из окна, когда она гуляла по дорожкам сада со своей питомицей. «Здравствуйте! Как поживаете?» – любезно выговорил Мрацкий. «Ничего, слава богу!» – отозвалась Щепина. «Присядьте. Петр Иванович сейчас, вероятно, придет. Надо нам, Марьяна Игнатьевна, побеседовать о важном деле. Вы ведь тоже, так сказать, третий опекун». Они сели к столу. Мрацкий вздохнул притворно и выговорил. «Да, абуза немалая чужого ребенка опекать». Что не сделаешь в его пользу, люди переиначут, добро злом сочтут, участие коростолюбием, строгость притеснением. Да, тяжелое дело. А то еще и вором чужого имущества поставят. Вот как меня теперь. Опять стали говорить, что я грабитель, разоряю кошевую, а сам наживаюсь. Я, чай, слышали, что с неделю назад в Самаре, на бале предводителя, про меня было сказано – — Слышала, Сергей Сергеевич, что вы покупаете новую вотчину в Рязани, что ли, в Пензе? — Ну, да-с. — Так ведь это же правда, — вымолвила сухо Марьяна Игнатьевна. — Правда, матушка, я не скрываю. Но извольте узнать, на какие деньги. Соль мне дает эти деньги, откуп дает, они доходы крутоярские. — Это, Сергей Сергеевич, никому не известно, какие деньги идут в ваш карман. Они не меченые. Кабы на каждом рубле стояла надпись «Нилочкин», тогда бы можно было разобраться. А то ведь рубль-то все рубль, что заработанный, что уворованный. Он все один и тот же светляк-целковый. Мрацкий ничего не ответил. Подобные разговоры изредка, раза два в году, бывали между ним и Щепиной. Никогда эта женщина, наподобие других, Не избегала прямых ответов, не скрывала своей мысли. Она сама никогда не говорила людям, которых не любила, прямо и резко своего невыгодного для них мнения. Но когда ее вызывали на разговор вопросом, она отвечала прямо, что думала.